"Хорошо, телкиза", откликнулся он с воодушевлением и приказал налить себе и ей золотистого нектара в золотые кубки. "Ты права, стоит ли убиваться из-за одной скивки, когда дна сушиль кубки". Голова у Валтасара пошла кругом. "Всем налить вина. Пускай все пьют. Я хочу наконец стать таким же весёлым, как некогда в царстве не Ненабанида, когда я жил, не ведая ни забот, ни печали". Во всех концах залы звенели чаши и вино, хочу, чтобы играла музыка и плясали девы. Привести сюда музыкантов со всей Моджалибы, со всего Вавилона, со всего света. А ну, плясуни больше жизни! Сегодня царит радость и красота. И словно по волшебной палочке, в зал у со всех сторон вбежали очаровательнейшие девушки. Подликующие звуки всевозможных инструментов гости подняли кубки, возглашая здравицу за царя победителя. Верховный жрец едва ли не первым опорожнил кубок, подавая пример волтасару. Он знал, что чем яростней предатся царь к утехам любви, вину и женщинам, тем послушней он станет. Жрицы храмового города не забыли о прежнем своём могуществе. Им было безразлично, какими средствами и способами они вернут его себе. И смея адат и волтосар одновременно поставили на стол пустые кубки, и глаза их невзначай встретились. Верховный жрец с напускным жаром воскликнул, «Пусть слава твоя простирается до звезд, о, царь, выше звезд!» по правил Валтасар. Выше владений Мардука, выше, выше звёзд, если будешь почитать избранного среди богов всемогущего Мардука, льстил верховный жрец Валтасару. Не думаешь ли ты, святейший, что я ещё и я хвен стану поклоняться Захаталцарь. Я уж знаю верный способ, как изгнать его из халдейского царства. И Валтасар указал рукой на стену у вдоль которой стояли толстые свечи на высоких подставках спиной к ним расположились по одну сторону вилонский музыканты с инструментами из слоновой кости по другую стоиерусалимских юношей с арфами в руках верховный жрец соновники советники и начальники обратили свои взоры к стене посмотрел туда и толкиза юноши были очень красивые и стройные Он досер решил поыскать таких, чтобы потом расставить их по всему дворцу на подобии статуй. А чтобы унижение для них было чувствительнее, он остановил свой выбор на их знатного происхождения, хороших певцах и искусных в игре на музыкальных инструментах. Пусть князья и вельможи, пусть вся вавилонская знать видит, что смеет позволить себе их царь. Увидев юноши и толки завороженно улыбнулось и взглянула на царя. Подари мне их, Волтосар. Попроси. Это будет поистине, поистине царский подарок. Хм, раздражённо хмыкнул Волтосар. Не могу я их подарить. Они будут стоять изваяниями по всей Муджалеби. Ах, ты не слишком щедр, кто и которая, притворившись обиженной, толки за настаивала, желая распят на кресте сердце на Бусардар. Да, раз уж она несчастна, пусть он не изведает счастье, пусть его душа превратится в клубок змей, пусть ему ужалит ревность. А ты не слишком щедр, — повторила она, — к той, которая указала тебе на самых очаровательных, самых нежных, самых соблазнительных жен царствий. Или ты забыл, что только благодаря мне обладал ими первый? Но, конечно, прекраснее не только кипрских и скифских женщин, а и самой Дарии, дочь Гамадана, о ней тоже сказала тебе я: так неужели ты не подаришь мне её салимских юношей? Она с терпением ждала ответа, глядя то на царя, то на стоявших возле певцов, иссине-чёрные кудри которых блестели в мерцающем пламени свечей. Сгорая от нетерпения, она украдкой поглядывала также поверх головы царя на Набусардара, полагая, что это вот тоже срозит её злонамеренное признанье. Но Набусардар eyebrow её не повёл, он лишь отметил про себя: "Так это её рук дело". Да, это было дело её рук. И в эту минуту она всем своим существом жалела, что не может отомстить ему ещё больней мучись и жестоко страдая, толки заспосила царя: "Так подаришь или нет, Волтосар?"